Алла Лихачёва. Физкультурная фамилия. Однажды к нам пришёл новый учитель физкультуры. Собрал всех в зале и говорит: "Второй Б, стройся". Мы выстроились в линеечку. А теперь, предложил учитель Давайте знакомиться. Меня зовут Александр Николаевич. Представьтесь каждый по очереди. Назовите своё имя и фамилию. Дима первым стоял. Он и начал. Дмитрий Бегунов, выкрикнул. Ого, удивился Александр Николаевич. Что мы на физкультуре делаем? Правильно, бегаем. То есть получается, что у тебя физкультурная фамилия. Мы тоже удивились. Никто и не догадывался, что Диминой фамилия оказывается физкультурная. Следующим был Рома. Роман Скунов представился он. "Ух ты!" воскликнул Александр Николаевич. "Что мы ещё делаем? Прыгаем? Скачем? Ещё как? И со скакалкой, и без неё. У тебя стала бы тоже физкультурная фамилия". Мы ещё больше удивились. Не ожидали, что и у Рома такая фамилия выходит в нашем классе их целых две. Мария Круглова, продолжила Маша. Вот это да. Александр Николаевич всплеснул руками. Мы с вами в футбол играть будем? Будем. А мяч какой? Круглый. Так что и у тебя физкультурная фамилия. Мы посмеиваться начали. Уже три фамилии Екатерина Козлова, сказала Катя. Козлова? У Александра Николаевича глаза на лоб полезли. И у тебя физкультурная. Мы через Козла прыгать будем? Обязательно будем. Тут уж мы в голос засмеялись. Четыре фамилии стали дальше представляться новому учителю, а у него все фамилии физкультурными оказываются. Он у удивляться-то перестал. Иваню Зайцеву сказал, что зайцы очень шустрые, они хорошо бегают и прыгают. Саше Шнуркову, что занимаемся мы в кроссовках, а на них, ясное дело, есть шнурки. Алине Обручевой, что с обручем у нас много упражнений будет. Даже Мише Деревьеву и Алине Птицыной объяснил, почему у них физкультурные фамилии. Потому что весной мы будем бегать в парке, а там деревья растут и птицы поют. Стою я, смеюсь, жду, что он нам с Колей скажет. У нас-то фамилии совсем не физкультурные. Вера Павловна считает, что они даже похожи, только я с ней не согласен. Как же они похожи, если они разные? Тут как раз очередь до Коли дошла. Николай Кострюлькин заявил он. Александр Николаевич задумался. Долго думал, минуты две. А потом заулыбался и говорит: Значит, так. Представьте, что у вас закончился урок физкультуры. Куда вы побежите? В раздевалку? В класс? закричали мы. Ну, это само собой. Что вам после физкультуры хочется? В туалет? робко спросила Катя. Ох, вздохнул Александр Николаевич. Вы позанимались, силы потратили. Вам пить и есть хочется, вот что. И вы, сломя голову, несетесь в столовую. Я представил, как наш класс бежит в столовую. Точно, именно так мы и несемся. А там, в столовой, продолжил учитель, макарончики какие-нибудь или картошечка, а еще компот. А где все это готовят? На кухне. На кухне-то на кухне, а в чем? Правильно, в кастрюльках. Так что у тебя Кастрюлькин тоже физкультурная фамилия. Дальше была моя очередь. Я и говорю: "Василий Сковороткин". Ну, думаю, всё ясно. Сейчас он опять про столовую и кухню начнёт. А он вдруг спросил: "Ребята, а вы теннис любите?" Какой теннис? Растерялся я. Настольный, например. «Да, очень!» — закричали все. «А что нужно для настольного тенниса?» «Стол!» «Правильно!» «С сеткой!» «Верно!» «Мячик!» «Конечно! Куда же без него!» «А что еще нужно?» «Ракетки!», «Ракетки. «Точно!» — обрадовался Александр Николаевич. «Ракетки! А на что они похожи?» на дощечке. пожал плечами я. на сковородке, на тонкой блинной сковородке. Александр Николаевич многозначительно поднял указательный палец. Я тут недавно ролик в интернете посмотрел. Там один японец играл в настольный теннис и отбивал мяч сковородкой. Ловка у него получалась. А если сковородку можно использовать вместо ракетки? То это уже спортивный инвентарь. Раз так, то у тебя физкультурная. Я бы даже сказал, спортивная фамилия. И так смешно было, а тут ребята захохотали. Ролик вспомнили. Этот ролик все уже видели. Японец там не только сковородкой мяч отбивал, а ещё половником и даже гитарой. Ой. Спохватился Александр Николаевич. «Я же вам свою-то фамилию не назвал! Мешков я, Мешков, запомните!» Мы ждали, как он будет объяснять, что у него тоже физкультурная фамилия, а он не стал. Улыбнулся и промолчал. После знакомства мы бегали, прыгали, делали разные упражнения. А потом Александр Николаевич устроил нам эстафету. Тут мы и сами поняли, что фамилия у него самая, что ни на есть физкультурная. Дело в том, что это была не простая эстафета, а бег в мешках. Берёшь широкий такой мешок, залезаешь в него ногами, придерживаешь руками и пытаешься допрыгать до конца зала. Кто быстрее? Ну и хохма. Вообще, если бы кто-нибудь меня спросил, какая фамилия самая физкультурная из всех физкультурных, я бы сказал Веселов. Потому что уроки с Александром Николаевичем превратились в сплошное веселье. Однажды, например, пришли мы в зал, собрались через козла прыгать, а тот выше стал. «Это», — говорит Александр Николаевич, — «я его подкормил, вот он и вырос». А как-то раз наш учитель организовал шуточный матч по настольному теннису. Принес-таки сковородки. «Попробуй, отбей мяч». В этом матче вся начальная школа участвовала. А победил Илья Крышкин из 2-го А. Александр Николаевич, кстати, сказал, что у него тоже физкультурная фамилия. А почему не объяснил? Сами говорит, догадайтесь.